Глава 36. Мы поехали в Диснейленд втроем, Рози, Фил и я. Невероятно веселые приключения, к тому же весьма благотворные для всех отношений. Рози и Фил более чем охотно общались со мной, и я многое узнала о жизни Рози. Благодаря этому упростилось решение чрезвычайно трудной, но необходимой задачи воспитания в себе чувства сопереживания. Мы с Рози перебрались в Нью-Йорк, где сдвинутость в порядке вещей... Я пришел к одной очень простой и полезной мысли. В реальности самым главным для меня было решиться на новый старт. С моими вновь обретенными навыками, чувствами, любимой женщиной. Решиться и больше не оглядываться на сложившиеся стереотипы в отношении меня, те самые предубеждения, мною заслуженные, мною же некогда поощряемые. Здесь, в Нью-Йорке, я работаю в отделении генетики Колумбийского университета, а Рози учится на первом курсе медицинской аспирантуры. Я участвую в исследовательском проекте Саймона Лефевра, пусть и на удаленке. Мое участие – одно из условий финансирования. Для меня это своего рода моральная компенсация за использование университетского оборудования в интересах проекта «Отец». У нас квартира неподалеку от эслеров, которых мы регулярно навещаем. Допрос в подвале – теперь забавная история, которую мы охотно рассказываем в дружеских компаниях. Мы подумываем о размножении, или как я выразился бы в обществе о детях. В соответствии с этим, Рози бросила курить, и мы оба сократили потребление алкоголя. К счастью, у нас масса других дел, которые отвлекают от этих пагубных привычек. Три вечера в неделю мы с Рози вместе работаем в коктейль-баре. Иногда выматывает, но зато весело. К тому же это неплохая прибавка к моей зарплате. Мы слушаем музыку. Я пересмотрел свой подход к Баху и больше не пытаюсь отслеживать каждую ноту. Есть некоторый успех. Но все-таки должен признать, что мои музыкальные вкусы, похоже, мертво сложились еще в подростковые годы и Своих предпочтений тогда у меня не было, так что я разделился с отцом его любимой мелодии Сегодня я мог бы выдвинуть вполне справедливый довод, сказав, что с 1972 года в музыке ничего стоящего и не появилось Мы с Розой частенько спорим по этому поводу Я готовлю, но типовой рацион питания приберегаю для вечеринок Мы официально женаты Хоть я и выполнил романтический ритуал с кольцом, я не ожидал, что Рози, современная феминистка, захочет вступить в брак. Термин «жена» в одноименном проекте всегда подразумевал спутницу жизни, но она решила, что ей в жизни надо иметь хотя бы одни правильные отношения. Правильные подразумевают моногамию постоянства, лучше не придумаешь. Еще оказалось, что я способен обнимать Рози. А ведь этого я боялся больше всего, с той минуты, как она согласилась жить со мной. Вообще-то я нахожу телесный контакт не очень приятным, но секс – это единственное объективное исключение. Именно секс все и решил. Теперь мы можем обниматься и без секса, что временами бывает очень кстати. Раз в неделю, чтобы снять напряжение семейной жизни и в целях совершенствования навыков общения, я провожу вечер терапии. Тут есть элемент шутки. Дело в том, что мой терапевт – Дейв и я предоставляю ему те же самые услуги. Дейв тоже женат, и даже м, при том, что я сконструирован иначе, наши проблемы удивительно похожи. Иногда он приводит с собой приятелей и коллег из фирмы, где работает инженером по холодильным установкам. Мы все болельщики Янкис. Какое-то время Рози даже не вспоминала о проекте «Отец». Я связывала это с тем, что их отношения с Филом улучшились, к тому же было много других отвлекающих моментов, но втайне от нее я перерабатывал некоторую новую информацию. На свадьбе доктор Имон Хьюз, наш первый кандидат, отвел меня в сторону. «Тебе следует кое-что узнать», — сказал он. «Об отце Рози. Казалось вполне вероятным, что ближайший друг матери Рози мог знать правду. Возможно, все, что нам нужно было сделать, задать ему вопрос напрямую, но... Иммон имел в виду кое-что другое. Он хотел поговорить о Филе. Фил был грубоват с Розе. «Выходит, не только Рози считала Фила плохим отцом» тебе что-нибудь известно об автокатастрофе?» Я кивнул, хотя не знал эту историю в деталях. Рози ясно дала понять, что не хочет обсуждать эту тему. Бернадет была за рулем, потому что Фил напился. Я сделал вывод, что Фил находился в машине. Фил выбрался с переломанным тазом, первым, и вытащил Рози из машины. Имон сделал паузу. Видно было, что он расстроен. Он вытащил Рози первой. Вырисовывался действительно жуткий сценарий, но как генетику мне все было понятно. Фил, умирающий от боли, конечно же, действовал инстинктивно. Такие пороговые ситуации обычны для животного мира, и выбор Фила соответствовал теории и экспериментальным результатам. А потом он, наверное, не раз прокручивал в голове этот момент. И это, возможно, повлияло каким-то образом на его отношение к Розе ведь его действия были продиктованы первобытным инстинктом защитить носителя своих генов. Лишь потом, гораздо позже, я увидел очевидную ошибку в моих рассуждениях. Эта теория неверна, поскольку Роза не была биологической дочерью Фила. Я долго размышлял о возможных мотивах его поведения, не распространяясь о своих предположениях на этот счет. Устроившись в Колумбийский университет, я попросил разрешение на ДНК-тесты в личных целях. Мне пошли навстречу. Собственно, я не видел никаких проблем даже в случае отказа Можно было отослать оставшиеся образцы в коммерческую лабораторию и заплатить несколько сотен долларов за анализ Кстати, точно так же могла поступить и Рози, еще в самом начале проекта отец Только теперь мне стало ясно, что я не стал предлагать этого Рози, потому что подсознательно уже тогда был заинтересован в продолжении знакомства с ней Поразительно Я не стал посвящать Розе в свои планы. Просто однажды утром положил в свой портфель пакет с образцами, который привез с собой в Нью-Йорк. Я начал с параноика хирурга Фрейберга, который, по моим оценкам, был наименее вероятным кандидатом. Зеленый цвет глаз не исключал его отцовства, хотя прямо в его пользу не говорило ничто. Его упорное нежелание делиться своей кровью объяснялось природной подозрительностью и скупостью, я не ошибся в своих предположениях. Затем я загрузил образец Эслера, пробу с вилки, которая к этому времени совершила чуть ли не кругосветное путешествие и вернулась на родину. Там, в темном подвале, я почему-то был уверен, что он отец Роди, но потом пришел к заключению, что Исаак мог защищать честь друга или память о нем. Мне было любопытно, не повлияло ли на решение Эслера стать психиатром самоубийства Джеффри Кейса, лучшего друга Шафера на свадьбе. Проверка завершена. Исаак Эслер не был отцом Роди. Тогда я взял образец Джина, моего лучшего друга. Он старательно укреплял свой брак. Когда я зашел к нему в кабинет, чтобы передать заявление об уходе, поданное на имя декана, то сразу заметил, что со стены исчезла карта мира. Но я что-то не мог припомнить, чтобы победный флажок развивался над Ирландией, родиной матери Рози. Проверить салфетку не было необходимости, я швырнул ее в мусорную корзину. Все кандидаты исключены, за исключением Джеффри Кейса. Исаку Эслеру известно имя отца Рози, но он связан клятвой. Может, мать Рози и Эслер тоже не хотели, чтобы Рози знала, что в ее роду есть самоубийца? Или генетическая предрасположенность к психическим расстройствам? А что, если Джеффри Кейс покончил с собой, узнав о том, что он отец Рози, а ее мать решила остаться с Филом? Все эти доводы казались мне вполне убедительными, Вероятность того, что с матерью Рози той ночью был именно Джеффри Кейс весьма велика. Я полез в портфель и достал образец ДНК, который судьба послала мне в тайне от Рози. Сомнений в том, что он подтвердит мою гипотезу, об отцовстве почти не оставалось. Я вырезал кусочек ткани, налил реагент и оставил на несколько минут. Наблюдая за тканью, пропитывающейся раствором, я мысленно перебирал детали проекта отец. И все больше убеждался в своих прогнозах. Я решил, что Роза должна быть рядом в этот решающий момент, независимо от того, прав я или ошибся. Я отправил ей смс -ку. Она была в кампусе и прибежала через несколько минут. Розе сразу догадалась, чем я занят. Я поместил обработанный образец в аппарат. Мы оба всматривались в экран компьютера, ожидая результата. Долгая авантюра с погоней за образцами крови, снятием проб, коктейлями, скалолазанием, сбором стаканов, перелетами, автомобильными гонками — Разработка фиктивного научного проекта подтиранием мочей и слез, воровством чашек, вилок, салфеток, зубных щеток и расчесок, пришла к финалу. У нас, наконец, было совпадение по ДНК. Рози хотела знать, кто ее биологический отец. Ее мать хотела сохранить в тайне имя человека, с которым она переспала на выпускном. Возможно, случайно, под настроение. Сейчас я мог исполнить оба этих желания. Я показал ей перепачканную кровью майку из фитнес-клуба «Зал Джармена с вырезанным квадратиком образца ткани. Не было никакой необходимости проверять носовой платок, которым я вытирал слезы Маргарет Кейс. И все равно во всем виноват Джин. Это ведь он преподавал студентам-медикам упрощенную модель наследования родственных признаков. Если бы мать Рози знала, что цвет глаз ненадежный, индикатор родства, и организовала ДНК-тест, чтобы развеять свои подозрения, не было бы ни проекта «Отец», ни «Ночи коктейлей», ни «Нью-Йоркская авантюра», ни проекта «Дон», изменившего меня, и вообще не было бы никакого проекта «Рози». Если бы не эта череда непредвиденных событий, то мы никогда бы не полюбили друг друга. И я до сих пор питался бы лобстерами по вторникам. Подумать страшно.